Глава 121. Москва. Среда. 16.20. Как только Саблин услышал по рации, что Романова приближается к переулку, он не хотел оставаться на месте. Следователь чувствовал, ситуация может выйти из-под контроля. Он должен был участвовать, видеть все своими глазами. Саблин быстро побежал по переулку к улице, по которой должна проехать Романова. В конце он затормозил, отдышался, выглянул из-за угла. На улице перед соседним переулком затормозил мотоцикл. Следователь знал — это Романова. Несколько секунд мотоцикл стоял, а затем взревел и тронулся. Саблин выбежал на улицу и прыгнул. Просто сделал, не думая и не осознавая последствий. Это было первым и единственным позывом в моменте. Прыгнул на мотоцикл.